Пятое. В десять ючасами ранее дом Карнелии Престигордианы. Вероломное нападение. Ну вот, сказал Алексей, когда Черепанов с супругой отбыли в полотин, покушали. Теперь что, погуляем? Я бы в термос ходил, пробасил Красный. Посли в термы, Рикс, в мяч поиграем, вина выпьем, заодно и помоемся. Коршунов покосился на Настю. Термы Тита прямо напротив, а сразу за ними совсем уж великолепные термы Траяна, настоящий дворец, библиотека, гимназии, множество бассейнов, вокруг прекрасный парк. Но Настя не очень любит смешанные римские термы. У них в Сирии порядочные женщины не купаются в бассейнах вместе с чужими мужчинами. Анастасия угадала его мысли. Я бы купила кое-что из одежды, сказала она дипломатично. Коршунов благодарно улыбнулся. Носилки возьми, сказал он. Негоже супругу делегата пешком ходить. Фольменад. Если я тебя попрошу сопроводить Анастасию. А ты и Домин как же? Африканец не слишком любил, когда тот отправлялся куда-нибудь без него. Самое же красное будет, напомнил Алексей. И здесь все же Рим, а не припортовый район Тира. Рим, Домин, намного опаснее, чем Тир. Африканец покачал головой. Вне всякого сомнения согласился Коршунов, но от опасности Рима пары лишних клинков не убережет, даже твоих фульминат. Не знаю, Домин. Бывший гладиатор явно был обеспокоен. Интересно, чем же? Мне сегодня приснился дурной сон, Домин. Приснилось, что мы с тобой стоим на берегу черной реки, а по ту сторону царство Плутона. Музыка навеяла, по-русски пробормотал Коршунов, поглядев на мозаичный пол в треклении, где были изображены оптимистические пейзажи загробного мира. Сон, говоришь, со мной тоже так бывает, подал голос Красный. Особенно если выпью слишком много. Ты фольменад не поленись, перейди через улицу, там храм Венеры и Ромы. Рома, богиня Рима. Храм Венеры и Рома был построен императором Адрианом и в описываемое время был самым крупным храмом Вечного Города. «Рома, здесь время посильнее Юпитера. Подари ей голубя и дай еще пару асов жрецам, пусть составит тебе протекцию. Да и Венеру тоже не забудь, не то обидеться. И сам знаешь, что будет. Вот прямо сейчас и иди!» Фульминат колебался. «Иди, иди, — разрешил Коршунов, — мы тебя здесь подождем. полюбуемся фресками в нашей спальне», — Алексей подмигнул Насте. Фрески в их спальне были самого непристойного толка. Впрочем, для римской культуры иллюстрации Камасутри на стенах это не просто нормально, а признак хорошего вкуса. Вон в центральном дворике имеется скульптурка. Две нимфы занимаются парно-моральным сексом, а рогатенький козлоногий мужичок смотрит на это и занимается... с самообслуживанием произведений искусства. Корнелия с гордостью назвала имя скульптора и для диких варваров уточнила настоящий антиквариат. Папа Антонин Антоний эту пахобень аж из Александрии Египетской привез. Причем она и в Александрии уже была дивным антиквариатом. Вот так-то, невежественные варвары, любуйтесь и просвещайтесь. Фульминат ушел. Однако наверх Алексей с супругой подняться не успели. Во входную дверь застучали громко и требовательно, слишком громко и слишком требовательно. Коршунов насторожился. Тут же раздался сиплый голосок привратника и характерное цоканье калик по мозаичному полу. В дом ввалилось штук десять притарианцев с офицером во главе. Ввалились и сразу рассредоточились, беря под контроль помещение. Четверо сходу вломились в триклиней с мечами на голо. Коршунов встал, расправил плечи и вознамерился высказать все, что он думает по поводу столичных гвардейцев, но тут один из претреянцев пинком отшвырнул в сторону свободное ложе, и стало ясно, что время разговоров прошло. Красный бей! погодский крикнул Алексей и метнул стеклянную чашу в физиономию претреянца. Чашу притрианец отбил, но прохлопал момент, когда Коршунов пнул ногой стол. Стол въехал притрианцу в защищенные бронзой колени. Притрианец плюхнулся брюхом в медовый пирог, уже на лету попытавшись рубануть Алексея. Получив коленом в нос, больно взвизгнул, еще раз взвизгнул, когда Коршунов вывернул ему руку, отбирая меч. Настя, беги! закричал Алексей. На него бросились еще двое. и обоих смело молодецким ударом пиршественного ложа, воздетого красным. Следующим ударом огромный гипит выше последнего притарианца Ватрий, швырнул ложа в набегавших врагов, выиграв секунду, сорвал со стены скутум одного из предков Корнелии, вооружился копьем всадника, принадлежавшим другому предку, и набросился на притарианцев, как медведь на шавок. Коршунов охотно бы ему помог, но у него были собственные проблемы. Сбитые красным преторианцы вскочили и разом накинулись на Алексея, а тот гвардеец, у которого Алексей отнял меч, клещом вцепился Коршунову в тунику. Вообще-то Алексей не планировал никого убивать. За убийство преторианца в Риме судят и судят строго, но судить-то будут потом, а убивать прямо сейчас. Короткий укол в шею и распластавшийся на столе преторианец отправился в царство Плутона. Двое других, к счастью, они были без щитов. Алексей рванулся вперед, финт в голову, подсечка, уход влево, так чтобы упавший оказался между Алексеем и вторым противником. Еще один финт и короткий экономный укол подмышку, и сразу мощный удар вниз в живот упавшего. Ай да я! мысленно похвалил себя Коршунов троих гвардейцев их собственным оружием. Настя наверх! крикнул Алексей и бросился в атриум. Красный бился как лев, даже завалил двоих, но шансов на победу у Гипида не было. В атриуме было тесно от претреанцев, причем эти были со щитами и отлично держали строй, тесня красного к бассейну. На щите Гипида висело уже три пилума, и только невероятная сила красного позволяла ему орудовать щитом. Один взгляд и Алексей все понял, в том числе и то, что его вмешательство не поможет. Настя, надо спасать Настю! Пронзительный женский крик из внутреннего дворика. Алексей кинулся туда. Два преторианца схватили девушку. Коршунов срёван налетел на них. Неправильное решение. Один из императорских гвардейцев тут же прынул девушку мечом. Алексей обмер, но тут же понял, что это не Настя. К этому моменту его меч уже вошел меж ребер второго преторианца. Убийца девушке замешкался, меч застрял. Наконец, сильным толчком он сбросил серийку с клинка. Тело плюхнулось в бассейн, а притарианец повис на мече Коршунова. — Что ж ты, гад женщин, убиваешь? — глядя в тускнеющие глаза притарианца, по-русски произнес Алексей, повернул меч, толчком отшвырнул притарианца и увидел, как из черного для слуг хода во дворик лезет еще полдюжины гвардейцев. — Сколько же здесь этих гадов, целая кентурия не иначе! И、что делать? Конюшни не прорваться. Выходы прикрыты. Мой дом, моя крепость. Не иначе это римляне и придумали. Была крепость, стала мышеловка. Окон наружу нет. На крышу? Знать бы еще, где тут выход на крышу. Коршунов отступил вверх по лестнице, ведущей на второй этаж. Разок в него метнули дротик, но тут же опцион, державшийся в стороне от драки, грозно заорал, и больше в Алексея острых предметов не кидали. Живьем решили взять гады. Не Черт, как же их много! И все норовят цепануть мечами по ногам. Алексею приходилось плясать, как медведю на жаровне. Помощь подоспела неожиданно. Красный прорвался. Как ему это удалось, непонятно, но удалось. Он выбежал из атриума, притарианцы буквально висели у него на плечах, перебросил щит за спину и врезался в тех, кто лезли по лестнице. В правой копье он орудовал им как дубиной, в левой в трофейный меч. То ли от того, что атака была неожиданной, то ли потому, что красный был действительно могуч, но он пробился наверх по телам притрианцев и встал перед Коршуновым, загородив лестницу. Уходи, Рикс. Коршунову не надо было предлагать дважды. Он промчался по открытой галерее, что окружала перестиль, наткнулся на перепуганного раба. Выход на крышу быстро! Раб замотал головой, получил бодрящий подзатыльник. «Наверху! Наружу! Выход!» Доперло, побежал в припрыжку, коршунов за ним. Банк, угодившая в один из зеркальных дисков висюлек стрела, отскочила на пол галереи под ноги рабу. Раб взвизгнул и застыл. Потом взвизгнул еще раз, получил пинок под зад и припустил дальше. «А, вот оно! Дверь одна из трех, остальные нарисованные...» Выводила на плоскую поверхность, огороженную чем-то типа небольшой балюстрады. Коршунов выбрался, глянул вниз. Ага, на улице, считай, никого. Зато имеется лошадь, а на лошади важный толстый господинчик в Тоги. Забавно, когда в Тоги и на лошади. Нас смеяться будем потом. Алексей отпрянул от края, не дай бог заметит, и устремился на поиски Насти. Нашел в спальне. Теперь красный. Красный держался молодцом. Сорвал и скинул на атакующих здоровенную штору. Под лестницей образовалась куча мала. А в садик набежали лучники. Красный вовремя отпрянул и пара стрел лишь выщербила фрески. Лестницу ломай, крикнул Коршунов. Вот этим. Он хлопнул полысине мраморный бюст с накрашенными глазами и зубами, покрытыми серебром. Верно, один из предков Карнеля и увековечился. Ну давай, предок. Помоги гостям, потомков! Красный крякнув, подхватил бюст, тянувший пудов на десять, и с боевым кличем метнул его вниз. Удачно получилось кирдык лестнице. Давай за мной! На улице ничего не изменилось. Всадник в тоге, дюжина зевак. Эх, сейчас бы ботиночки прыжковые, а не эти домашние сандалики. С тоской подумал Алексей и сиганул вниз, наплечетел стеку. Повезло, лошадь выдержала. Толстяк нет. Когда Алексей приземлился на мостовую, Толстяк сделал то же самое, свалился отретнувшись за тылком, да так и остался лежать, обратив к небу гладкое ду тловатое личко, совершенно незнакомое Коршунову кстати. Алексей вовремя поймал повод лошадки и намотал на руку. Настя, вниз, прыгай. Анастасия умница спрыгнула не раздумывая, прямо в объятия Коршунова. Легенькая такая. Алексей тут же усадил ее на ложечь. Настя просто молодец, успела даже одеться как следует и палу накинуть. Скочи прочь, к нашим скочи на виллу. Хлестнул лошадку по крупу и аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Коршунов глянул вправо и увидел хвост лошадки, исчезающий за поворотом. Глянул влево и обнаружил не меньше дюжины вигилов, спешащих наказать нарушителей порядка. Вигилы тьфу, но из дома гурьбой полезли претарианцы, причем часть с луками. Драпать значит гарантированно схлопотать стрелу в спину. Коршунов вздохнул печально и бросился в безнадежную атаку. Опоздал. Черная фурия, расшвырявшая вигилов, опередила его на целую секунду. «Беги, господин! Беги, красный!» Палка, отобранная у вигила, вышибла из рук ближайшего притрианца меч, тут же пойманной рукой гладиатора. Непонятно, как во второй руке фульмината тоже образовался меч, и бывший непобедимый гладиатор ввинтился в толпу притрианцев, заставив их отхлынуть назад, в дом. «Беги, господин!» — пронзительно крикнул Фульминат, исчезая следом в Атрии. Крик его утонул в медвежьем реве Гипида, атаковавшего Вигилов. В пожарную стражу набирают людей неробкого десятка, но им никогда не приходилось слышать рык настоящего варвара. А уж видеть! Разве что на сороковой арене. Встретить его вживую стражники-пожарные были не готовы и поспешно освободили проход. Чем обоспользовались Красный Скоржуновым? Героический поступок фульмината подарил им время, достаточное, чтобы оторваться от возможной погони. А что дальше? Без денег, в забрызганной кровью домашней одежде, с трофеями и оружием и в тесном человеческом потоке, заполнявшем римские улицы с рассвета до заката. Правда, у Алексея имелся неплохой набор перстней, цепей, браслетов и прочих ювелирных изделий, без которого уважающий себя риблинин или риблинка даже спать не ляжет, если поменять золотишко на лошадок или бесплатно экспроприировать в каком-нибудь темном переулке. Пока Коршунов напряженно искал выход, Красный его уже нашел, углядел впереди привязанную у фонтана с питьевой водой пару оседланных лошадей и чесанул к ним. Пока хозяева о чем-то теорли с расположившимся неподалеку уличным торговцем, Гиппид мгновенно отвязал обоих лошадок, взлетел на одну, Коршунов тут же оказался на второй, пнул ее пятками и поскакал прямо через толпу, в древком копья хаживая тех, кто освобождал дорогу недостаточно быстро. Римлянинарод вспыльчивый, но один взгляд на дикого Гиппida и желание проучить хулигана снимало как по волшебству. От Куршунова требовалось всего лишь не отставать и лишь разок-другой приложить плоскостью меча особо неповоротливых. Хозяева лошадок потерялись где-то в мешанине улочек. Куршунов тоже давно потерялся, но красный скакал уверенно. Он достаточно долго прожил в Риме, будучи гладиатором. А гладиатор это ведь не только одни тренировки и мясня на арене. Это еще и платная охрана и мальчики по вызову. И просто парни, которым время от времени надо выпить в веселой компании вне стен гладиаторской школы. Звезд арены в Риме не утесняли. Никто не держал их на цепи. Зачем бежать тому, у кого все есть? Так что в Риме красный ориентировался неплохо. Тем более в районе той самой императорской гладиаторской школы, где больше года рахлил песок. Копеевым воротом они выехали окольными путями, минуя Триумфальную улицу и благополучно миновали стражу. Вид у Алексея с Гиппидом был до нельзя подозрительный, но особых указаний по ним не поступало, а связываться с такими крутыми парнями вояки из городских когорт не рискнули. На почтовой станции Коршунов сунул под нос начальнику свой знак легата, рявкнул грозно. и получил пару свежих лошадей в обмен на расписку с печатью первого германского легиона. Свежие лошадки взяли бодро, и буквально через милю Коршунов с Гиппидом догнали Анастасию, разумно приставшую к какому-то купеческому каравану и мирно беседующую с сирийским кубчиком Монгоном. Монгон – работорговец. Для одинокой женщины это было не самое лучшее знакомство, потому что через денек оно вполне могло закончиться в клетке для рабов, а затем в борделе. Но ночевать с караваном женщина не собиралась, а трофейная лошадь Анастасии была достаточно хороша, чтобы уйти от погони. Впрочем, и этого не понадобилось. При появлении красного и коршунова купчик сразу увял и отъехал в хвост каравана. А тройка беглецов уже через час въезжала в ворота гардиановой виллы.